Глава двадцать третья Атлетично сложенный мужчина с суровой черной бородой и такой же шевелюрой, одетый в футболку пола и брюки, стоял посреди кабинета, преклонив колено и склонив голову. «Поднимись!» — услышал он властный голос. Мужчина тут же выпрямился. «Поздравляю тебя с выпиской, Вениамин!» Чудеса случаются даже. Полагаю, стоит поблагодарить царевича Евгения за помощь тебе. Да, главам, все так. Я слышу сомнения в твоем голосе. Нет, вы правы. Говори. Могучий мужчина, еще недавно лежавший в больнице рода Ватутьевых, судорожно кивнул и быстро произнес... «Мне кажется, я почувствовал себя лучше до того, как услышал, что царевич Евгений посетил больницу. Да и, честно, я не могу поверить, что возможно исцелять людей, даже не притрагиваясь к ним. А царевич Евгений не заходил в мою палату. История роди наших правителей-чудотворцев утверждает, что возможно. Но, как я понимаю, у тебя есть причины для сомнений». Взгляд головы стал холодным и цепким, как у охотящейся птицы. «Да...» — неуверенно протянул мужчина. «Но все было как в бреду. Не заставляй меня повторять, Вениамин!» Могучий мужчина поежился и зачистил. «Мне будто бы стало лучше во сне, гораздо лучше!» И тогда я проснулся, и... Я не уверен, но мне кажется, я видел человека в черном плаще и зеркальной маске. Продолжай. Он вырубил меня голова. Я отключился. Пришел в себя лишь утром, как раз в тот момент, когда за дверями слышались крики, что царевич Евгений прибыл в клинику. Вырубил. Лечил, а потом вырубил. А потом снова лечил, как мне кажется. Ха-ха-ха ха ха ха ха Вы смеетесь, глава?» «Это самая нелепая шутка, что звучала в моем доме за последнее время. Ты слышал, что зеркальная маска доставила нам кучу проблем?» «Да, глава, но пострадали лишь Измайловы. Сегодня нашли обгоревший труп Лысова Зацепина, в его собственном автомобиле вместе с его слугой. Учитывая, что у зеркальной маски огненная метка, «Вряд ли Лысого прикончил кто-то другой». «Любопытно. Он доставил нам столько проблем за последнее время, а теперь вот исцелил тебя от лихорадки аномалии». «Вы думаете, это возможно? Думаете, это кто-то из царевичей?» изумленно спросил Вениамин. «Не делай такую удивленную рожу в Вене. Ты ведь и сам думал об этом. Правда, теперь остается главный вопрос. Кто же именно из них?» Константин? Дмитрий? Да подлинно известно, что у них, как и у их отца, метки на огонь. Но разве Константин стал бы действовать инкогнито? А Дмитрий? Он... Послышался скрип зубов. Вениамин снова сжался и выпалил. Может, все-таки Евгений? Может, и он. Но глупо это лечить ночью, чтобы потом устроить шоу днем. Хотя... Если он хотел скрыть, каким именно образом работает семейный дар, но... Или все-таки наш Дмитрий? Загадка. Пожалуй, приму я приглашение и схожу на прием в честь его прибытия. Спасибо за рассказ, Вениамин. Ступай. Мужчина низко поклонился и, не поворачиваясь к голове спиной, попятился к двери. От стола же главы гильдии понеслось задумчивое бормотание. «Кто же ты такой, зеркальная маска? Вот бы скорее повстречаться с тобой. Вот бы содрать с тебя маску!» «Послушай, я тебя по-хорошему просил и прошу. Чего ты артачишься?» Я напряженно уставился на зверюгу. Фая, раскинув крылышки, в видимой форме лежала на своем излюбленном месте, на спинке моего дивана в гостиной. Она посмотрела на меня, как на идиота, и закатила свои миленькие бусинки-глазки. «Послушай, Опа, я тебе что, мастер-гном? Почему я должна это делать?» «Потому что ты можешь», — возмутился я. «А ты можешь писать, сидя, но почему ты не делаешь этого, предпочитая стоять на ногах?» Кмыкнула она. Да «Это-то тут при чем?» «При том, что не всегда мы делаем то, что можем. Не всегда это нужно. Не всегда это хочется. Мне не хочется клепать украшения для твоей самки». «Да с чего бы!» «С чего бы!» В этот момент она так сильно склонила голову на бок, что мне показалось, что ее голова сейчас отвалится, точно спелая груша, и полетит с дивана на ковер. «Чего бы, может, с того, что одной самке ты подарил добытое в бою украшение и разделочную досочку, другой свои штаны, пиджак и носки, третью и вовсе содержишь, шабу, и хочешь сделать ей украшение? А мне? Что ты подарил мне?» «А ты что, моя самка?» — опешил я. «Я больше, чем твоя самка!» — возмутилась она. «Я твой духовный друг. Это стократ важнее. И что ты подарил своему другу, который постоянно спасает твою лысую задницу?» «Жизнь, — проговорил я мысленно, — кучу энергии, в том числе весь посмертный выплеск босса аномалии ранга «Погибель». Мне кажется, это дороже всяких шмоток, не так ли? Имя я тебе подарил в конце концов. Жизнь, передразнила она. Так-то это ты меня убил, между прочим, и активировал то старое дурацкое проклятие. Ты помнишь про проклятие? Кто его на тебя наслал? Зацепился я за любопытную тему. Это ж, махнула крылом зверюга, мудил этот песчаный, бывший мой. «Как вы его патетично называете? Повелитель песков времени, сокрытый в бескрайних пустынях, владыка?» «Если ты про вожака песчаных драконов, то мы его так не называем», — перебил изверюгу. «Да?» — опешила она. «Лапшу мне на уши вешал, что ли? Ну и хаос с ним. Ненавижу его». «За что он тебя проклял-то?» Я ему писюм подпалила, когда он заявил, что детей будет заводить только с песчаными курицами, чтобы не портить чистоту рода. Опа! Он надругался над моим невинным сердечком и нежным телом. Погоди, я прикрыл глаза, чувствуя, что начинаю заводиться. Величайший вольный воитель сдох и оказался хер пойми где, только из-за того, что какой-то драконик когда-то давно захотелось детишек? Никакой, какой-то, самый лучший. — Эй, опа, не заводись. ты чего? Я прекрасно чувствую твои эмоции. Ты хочешь задушить меня? Вот иди. Она взмахнула крыльями и взлетела. — Одумайся, не совершай ошибку, — закричала зверюга, усевшись на штору. Дальше раздался противный хруст, и гордина рухнула на пол. — Это не я, честное слово. Громче прежнего заорала зверюга. «Строители плохо повесили. И вообще, давай уже сюда свой бус. Я все сделаю, только успокойся». Минуты не прошло, как из ванны вылетела Кристина, вновь перепутавшая халат и завернувшаяся в мой. Девушка изумленно уставилась на погром в гостиной. «Строители плохо повесили», — повторил я слова зверюги, бросив взгляд на оторванную гардину. «Поняла». Кивнула девушка. Свяжусь с администратором, чтобы починили. Спасибо, улыбнулся я. Она как-то незаметно взяла на себя все подобные мелкие хлопоты. Даже стирку заказывает и глажку белья. Взгляд девушки зацепился за огонек, горящий в моей руке. Через секунду она посмотрела мне в глаза. Хитрая даже не пытается скрыть любопытство. При этом, как воспитанная, вслух ничего не спрашивает. «Можешь повернуться спиной и приподнять волосы?» — с улыбкой спросил я. Кристи удивленно хлопнула ресничками, а затем неловко улыбнулась. «Да, конечно». Она сделала то, что я попросил, а затем чуть присела. «Так ведь удобнее?» — смущенно уточнила она. «А то!» — усмехнулся я, глядя на ее красивую шею. Я провел пальцем по ее гладкой, самую малость смуглой кожи. «Ммм...» Тихо простонала Кристи. «Соберись, Макс, не забегай вперед». «Прости», — проговорил я, застегивая мирный крючок, добытых из аномалий, бус. «Не видно», — опустив подбородок, пробурчала Кристи. «Я сейчас». Она бросилась обратно в ванную, где висело зеркало. И вылетела обратно через несколько секунд, сияя от радости. «Спасибо, Максим, спасибо!» — крикнула она, повиснув у меня на шее. «Такая прелесть! Мне так нравится!» Вскоре она взяла себя в руки и, как обычно, засмущалась. а затем начала спрашивать всякую глупость в духе, «По какому поводу подарок?» Пришлось объяснять девушке, что для подарков не всегда нужен повод. Поры достаточно и простого порыва. От чего то после моих слов она покраснела сильнее. Три шарика бусинки на ее шее горели приятным оранжевым огнем моей драконьи. Ламе завораживало и умиротворяло. «Отлично получилось», — оценил я. «Спасибо». «Забей, сочтемся», — это звалась наглая зверюга. Стоило мне восстановиться после похода в аномалию ранга погибель, как мое противостояние с гильдией вышло на новый уровень. Сначала случился Ахмед, а вместе с ним и спецслужбы. Затем я выловил зацепина и хорошо с ним побеседовал. Правда, в ходе той беседы зверюга сожгла слугу водителя. Я думал оставить мужика в живых, чтобы он пугал других злодеев рассказнями о человеке в серебряной маске. Но слуга оказался чересчур предан своему господину и решил расстрелять меня в спину из автомата. Там как раз в невидимости была Фая. Не любит она, когда в нее стреляют. Ну а после Ахмеда и зацепина страдать от справедливого возмездия пришла пора Измайловым. Антон сказал мне, что эти гады почти вышли на того подполковника в отставке, у которого мой вассал запрятал своих детишек. Такой себе звоночек, учитывая, что самого Антона Измайловы отыскать не могут, а мать семейства Кузьминых все еще находится в больнице Ватутьевых. После моего лечения Елене стало гораздо лучше, но мы решили не торопиться с ее выпиской пока Кузьмины воюют с Измайловыми. Короче, кончать надо с этими Измайловыми, и без них дел хватает. «Ну что, готов?» — бросив быстрый взгляд на Антона, спросил я. «Да, готов, господин», — ответил он резко. Антон был одет в черный костюм и черную лыжную маску. В таком виде он вполне мог бы затесаться в ряды сборного отряда ВКЖ и ОКЖ, которым руководила Лиза. Или... да много кто ходит на дело в таком виде. Очень популярный наряд. Я же, как обычно, был в черных штанах, рубашке, плаще и серебряной маске. Я указал на охранника, стоявшего на левой вышке. Антон тут же взял его на мушку. Сам я прицелился в другого бойца на правой вышке. «Огонь!» — скомандовал я. Затрещали автоматные очереди. Оба охранника свалились замертво. А через миг над огороженной территорией производственно-складской базы Измайловых завыла сирена. «Вперед меня не лезь!» — напомнил я Антону, срываясь с места. «Ты сегодня главная звезда!» — обратился я мысленно к зверюге. «Я всегда в главной роли!» — гордо ответила она, вцепившись лапками мне в предплечье. Мы оказались перед высокими воротами. Скинув руку, я мысленно закричал Фая! «Тебе каждый раз так, да?» — проворчала дракониха, изрыгая пламя. Ворота вспыхнули. Но нужно это было скорее для антуража, ибо чтобы прожечь металл, пришлось бы потратить уйму энергии, а так просто красиво горела краска и таблички. Да и само магическое пламя может хоть на воде гореть. Я чувствовал за воротами жажду смерти и жажду крови. Кто-то просто хотел меня убить. А кто-то меня ненавидел и желал разорвать на кусочки. Я мощно врезал с ноги по воротам, выплеснув немало энергии. Горящие створки ворот сорвались с петель и улетели внутрь базы, придавив с собой часть бойцов. Воспользовавшись общей неразберихой, я рванул вправо, по дуге сокращая расстояние. Хотелось минимизировать количество пуль, принятых на покров. И мне это удалось. Когда я вновь оказался под прицелом автоматов, я уже находился довольно близко к бойцам противника скинул руку. «Да будет пламя!» Меня пытались атаковать огнем, ветром, воздухом. Стихийные метки, пожалуй, самые распространенные. Но не нашлось среди местных стихийников ни одного достойного бойца, способного справиться с огнем драконихи. «Умри, тварь!» — раздался справа от меня полный ярости крик. Меня с ног до головы обдало концентрированной жаждой крови. Я резко обернулся и увидел могучую трехметровую тушу с ног до головы, закованную в латные доспехи. Хотя, точнее сказать, от копыт до рогов, ибо туша это выглядела как бронированный минотавр. Передние конечности минотавра были вполне человеческими, так что в руках он без труда держал мощный меч с широким лезвием, под гардой которого находилось ядро элементали синего цвета. Стало быть, меч — водный артефакт. В другой руке противник сжимал прямоугольный щит. Сейчас он выглядел как башенный, мог бы легко скрыть за собой мужчину среднего роста. Но я знал, что щит, мечи, доспехи — это все артефактное, и изменили свой размер под габарит владельца. А владелец прокачан на отмеченный. Его метка из тех, что меняет облик своего хозяина, наделяя особыми силами, вроде метки огненного змея у змея. Я становился лицом к лицу с Минотавром. Нас разделяло метров десять, не меньше. Казалось, бойцы Измайловых замерли на своих местах и не торопятся продолжать бой, раз уж показался их командир. Я поднял руку над собой. — Твои огненные техники тебе не помогут, паскуда! — прогремел Минотавр. Как договаривались, мысленно велел я зверюги. Невидимая лисица-дракониха поднялась в воздух и закружилась по спирали, изрыгая пламя, которое постепенно становилось видимым. Огненный поток, льющийся с неба, начал окружать нас с Минотавром. «Атакуйте!» — заорал мой противник. «Это он так меня обманул?» Сначала пафосно обратил на себя все внимание, а теперь решил избежать красивого боя один на один? Похвально, но бесполезно от остальных бойцов Измайловых, меня и их босса. Уже отделило одно кольцо огня, и сейчас появлялись новые. Дракониха продолжала кружить по небу, а огненная спираль увеличивалась. Правда, пламя было не особо плотным, так что часть автоматных пулей дистанционных техник успела прорваться через него до того, как огонь настиг бойцов. Я же сам уже несся в бой. В моей левой руке были два обломка артефактной арматурины. Напитав их энергией, я швырнул оба в прорезь для глаз на шлеме Минотавра. Кидал я точно, но враг чуть довернул голову, уклонившись, так что оба обломка врезались в его шлем на уровне правой щеки. От удар Минотавр дернул головой и попятился. Я же чертыхнулся. Хорошая у него броня не пробил. Но я уже оказался вплотную к противнику, а в обеих моих руках были артефактные штыри. Время атаковать! В тот момент меня раздирали противоречия. Хотелось одновременно не испортить броню врага, мой будущий трофей, но в то же время было любопытно и проверить ее. Победил второй вариант. Я напитал штырь энергией так сильно, что он задрожал. Еще бы немного, и дешевый массовый артефакт начал бы рассыпаться от избытка энергии. Я мощно ударил палатом Минотавра на уровне его печени и... Ну да, штырек рассыпался в крошку. «Но ничего, этого добра у меня в запасе достаточно». «Глупец!» — проревел Минотавр, наотмашь ударив по мне щитом. «Тебе не разрушить артефакты Измайловых!» «Э, куда он делся?» Вдарил этот гад, конечно, мощно. Силушки немерено дает ему тело Минотавра, а физическая мощь, помноженная еще и на энергетическое усиление... Ммм, вообще улет. Вот я бы и улетел метров на пять от такого удара щитом, если бы не огромный опыт прошлой жизни. Я бился с Керном, вождем кровавых минотавров, сражался против аграинов и боевых тролли. Я умею биться с могучими антропоморфными противниками, которые гораздо выше, крупнее и физически сильнее меня. Короче, я просто вовремя подпрыгнул и схватился руками за верхний край его щита, избежав удара. Минотавр был настолько силен, что сразу не заметил утяжеления собственного щита. Я резко прыгнул вперед и таки дотянулся целым артефактным штырем до прорези для глаз на шлеме врага. Минотавр заорал от боли, едва не прихлопнув меня точно муху. Я успел спрыгнуть на землю. Я чувствовал, что сейчас покров врага гораздо слабее. Остался последний дары. И... Он, не глядя, взмахнул мечом и чуть не попал по мне водяным серпом, сорвавшимся с лезвия. «Убью!» — заревел враг, снова замахиваясь мечом. Другой рукой он таки вырвал из глаза штырь. И я метнул арматуру, которую держал в руке. Кидал точно. И сейчас противник даже не успел увернуться. Новый штырь вошел в ту же прорезь и таки пробил мозг противника. Его доспехи, щит и меч тут же сбежали в небольшой красивый наруч оруженосец, на котором был выгравирован символ графского рода Измайловых. Туша Минотавра уменьшилась на глазах, и вот передо мной уже обычный труп крупного мужика в пиджаке и брюках. Я сразу узнал в нем дядю нынешнего главы рода и брата главы прошлого. Враг сейчас лишился одного из своих сильнейших бойцов. Но эта ночь только начинается. Любопытно, что останется от Измайловых к утру.